С постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал. Сегодня, брат, надо ночью штов припасти, сказал он однажды Земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго. Сегодняшний штов привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В 9 часов, когда в конторе гасили свет, и люди расходились по своим логовищам, Он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном, только мыши скреблись за отставшими от стен обоями, до да часы назойливо чикали в конторе. Снявший халат в одной рубашке, сновал он взад и вперед, по жарко натопленной комнате по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф